Сотрудники. День начался, как обычно, в полном соответствии с правилами альтернативной программы. Афилия, совершенно разбитая после бессонной ночи, с трудом проглотила мерзкий завтрак, с притворным интересом посмотрела пляску геометрических фигур на экране Шепето, проделала традиционную гимнастику перед группой сотрудников и выдержала нескончаемо долгий сеанс фотографирования – который, теперь она это знала, должен был зафиксировать возросшее расстояние между ее телом и тенью. Потом начались обычные упражнения в парке аттракционов. Афилию заставили писать обеими руками, сидя на крутящейся карусели, а потом шагать спиной вперед по беговой дорожке. В результате она задремала прямо на велотренажере, крутя педали и, глядя на бумажную вертушку, прицепленную к рулю. Но о подвале с телефоном даже речи не шло. Офелия отворачивалась от секундины всякий раз, как та кидалась к ней с новым рисунком. Ей было больно видеть этот страшный, вытрощенный белый глаз и огорчать несчастную девочку. Но она больше не хотела смотреть на свое изображение, сплошь заштрихованное красным карандашом. Что касается космоса, тот держался подальше от Офелии, но она несколько раз поймала его взгляд, устремленный на ее укушенную руку. Наконец, третий удар гонга разбил удушающую тоску долгого дня». Протирая вспотевшую шею, Офелия с тревогой взглянула на размытые серые силуэты сотрудников, вяло слонявшихся по парку аттракционов между двумя каруселями. Как и предсказывал Торн, все они покинули свои рабочие места. Однако он до сих пор не подал ей знака. Афилия уже было подумала, что их план рухнул, как вдруг вокруг нее поднялся переполох, и все дружно зашептали — А «Лорд Генри пришел!» Этот шепоток пронесся через весь парк, словно бумажный самолетик. Няни-роботы моментально прервали упражнения своих подопечных и развели их по комнатам, сунув каждому под нос едой. На карусели, которая продолжала вертеться, осталась только секундина. «Это обыкновенная плановая проверка электроприборов. Мы продолжим наши игры завтра, Дарлинг!» Как только в двери щелкнул ключ, Афилия взялась за дело. Нельзя было терять ни минуты. Надев перчатки и очки, припрятанные под кроватью, она сняла оконный ставень, державшийся на одной петле. Ее первое бегство прошло незамеченным, и она очень надеялась, что ей снова повезет. Наконец, она выбралась из окна наружу. Ходить по отвесной стене ночью в темноте было куда легче. Сейчас, средь бела дня, когда вокруг нее простиралась пустота и в лицо дул горячий ветер, это оказалось несравненно труднее. Железная крыша общежития безжалостно обожгла ей ступни. Неожиданная инспекция Торна и его появление в секторе общежития произвели должный эффект. Фигуры в серых плащах, словно миниатюрные статуэтки, столпились вокруг его сияющего мундира. Афилия переходила с уступа на уступ и после нескольких акробатических номеров и почти стольких же ушибов очутилась во фруктовом саду. Если она не ошиблась маршрутом, здесь был сектор сотрудников. У нее оставалось чуть больше часа, чтобы вырвать у этого места его тайны. Афелия прошла через медпункт, скрипторий, примечание. Скрипторий в переводе с латинского «писец», «переписчик». Мастерская по переписыванию рукописей преимущественно в монастырях. Устаревшая. Конец примечания библиотеку и кухню с бесстыдно восхитительными запахами. Здесь явно готовили еду не для инверсов. В помещениях не было окон, как и значилось на плане, который Торн заставил ее выучить наизусть. Тени вздрагивали в слабеньком мигающем свете лампочек. Что ж, по крайней мере, на первом этапе Офелии повезло. Она никого не встретила на своем пути». Везение продолжалось до самого центра сектора. А дальше Афилия едва успела спрятаться в стенной нише. Охрану помещения несли двое сотрудников. Она рискнула выглянуть из укрытия и увидела, как они вышагивают по коридору лицом к лицу, в накинутых капюшонах, шурша своими рясами и храня молчание. Один из них наступал, другой пятился. Сделав несколько шагов, они менялись ролями. Теперь тот, кто отступал, шел вперед, а первый, только что наступавший, пятился. И все это совершенно безмолвно. В дальнем конце коридора Офелия разглядела маленькую закрытую дверь. Если ее так бдительно охраняли, значит, она наверняка вела в лаборатории. Афилия не могла подобраться к заветной двери, оставшись незамеченной, по крайней мере, в данный момент. Но они с Торном предусмотрели такую ситуацию. Забившись в свой уголок, Офелия терпеливо ждала, надеясь, что эта немая вахта не будет продолжаться вечно. Каждая минута забирала часть того малого времени, которое было ей отпущено на осуществление плана. Наконец, все лампочки разом погасли. Вот оно. Короткое замыкание, обещанное Торном. Сектор, в котором не было окон, погрузился в непроницаемую тьму. Афилия услышала звук столкновения, а следом растерянный шепот. «Опять авария? Опять авария!» Афилия на цыпочках прошмыгнула по коридору, прижимаясь к стене, чтобы не наткнуться на обоих сотрудников. Нащупав дверь, ведущую в лабораторию, она приоткрыла ее. «Скорей, скорей, Хоть бы успеть до того, как вспыхнет свет!» Ее руки в панике хватали за дверную ручку, бестолково дергая ее то вправо, то влево. Теперь для Офилии были проблемой самые простые движения. Наконец, защелка поддалась, Офилия проскользнула в узкий проем и медленно, сантиметр за сантиметром, прикрыла за собой дверь, стараясь, чтобы та не скрипнула. Она проникла сюда. Прислонившись к косяку, Афилия смотрела в царившую здесь темноту, впитывая ее глазами, ушами, всем своим существом. Что, если Торн ошибся, и сотрудники лаборатории остались на своих местах? Что, если сейчас вспыхнет свет и выдаст ее присутствие? И лампочки действительно вспыхнули. Все разом. Но кроме нее... Здесь никого не оказалось. Зал был разделен толстыми перегородками на отсеки, подобные ячейка мулья. Следом за лампами пришли в действие потолочные вентиляторы, и в помещении сразу стало легче дышать. Пустые вешалки на стенах явно предназначались для плащей сотрудников. Здешнее пространство, как и в общежитии, было завалено коробками с бракованными изделиями, Беззубыми расческами, ломаной бижутерией, дырявыми горшками, погнутыми ложками. Ничто из этого даже отдаленно не напоминало продукцию рога изобилия. Офелия содрогнулась при мысли, что им сторонам никогда не удастся обнаружить причину, последствия которой бросались в глаза на каждом шагу. Среди этой свалки Афилия обнаружила пенснея. Оно оказалось в плачевном состоянии. Похоже, кто-то из сотрудников нечаянно сел на него. Единственное оставшееся стекло, да и то растресканное, свисало с оправы. Оно было черным. Афелия подсунула его под очки, прижала к глазу, и тотчас все окружающее преобразилось. Каждую перегородку, каждую лампу, каждый предмет окутывала жутковатая белесая дымка, которая непрерывно рассеивалась и снова сгущалась вокруг них. Вентиляторы, словно корабельные винты, нагнетали в пространство ту же дымку, и она расходилась по залу широкими концентрическими кругами. Что же это? Шепот из устафилии материализовался в такую же дымку, которая в свой черед разошлась вокруг нее. Афелия попыталась схватить эту белесую субстанцию, но ее собственная рука вдруг раздвоилась прямо у нее на глазах. Одна из рук была черной и такой же твердой, как стеклышко, прижатое к глазу. Вторая, белая и расплывчатая, не совпадала с первой. Но на этом сюрпризы не кончились. При каждом движении или... Даже ничего не делая, Афилия отбрасывала вокруг себя часть своей тени. И временами эта тень, перед тем, как окончательно рассеяться, возвращалась к ней в размытом виде, подобно вновь прихлынувшей волне. Такая неуловимая, что ее с трудом можно было заметить, несмотря на черные стеклышко Пенсне. Но Афилия видела не только тени. Она видела также и отголоски. Значит, пенсне наблюдателей действовали как фотонегатив. Они обнаруживали то, что было скрыто от невооруженного глаза. И тени, и отголоски бесследно исчезли, как только Афилия перестала рассматривать их в пенсне. Ей очень хотелось унести его с собой, но поврежденное стекло рассыпалось у нее в пальцах. Итак, каждая вещь обладала тенью. Более того, тени и отголоски были различными проявлениями одного и того же феномена. Ну что ж, это хорошее начало. В поисках ответа Афилия обошла одну за другой все лаборатории и всюду обнаружила неработающие дистилляторы, грифельные доски, испечрённые уравнениями, весы, похожие на те, которыми пользуются на почте, и множество других измерительных приборов». Усилившаяся физическая неловкости и боль от укуса космоса не упростили ей задачу. Она подолгу возилась с каждым ящиком, чтобы открыть его. А научные записи были настоящие абракадаброй. И повсюду фигурировали два слова. «Аэраргурум» и «кристаллизация». Примечание. «Аэраргурум» в переводе с латинского произошло от двух слов «эраргентум» от латинского аэро — «воздух» и аргентум — «серебро». Конец примечания. Афилия понятия не имела, что это значит. Зато в одном из отчетов наткнулась на фотографию космоса. Пролистав текст, она увидела, что каждая строчка соответствует какой-то дате, но надпись неизменно гласила одно и то же. «Подопытный не способен к кристаллизации». Семья не требует его возвращения. Рекомендован к протоколу номер один. Афилия пробежала глазами приложения к отчету, в частности, фотографии, подобные тем, что она видела в директорском архиве. На каждой из них было видно, как от тела космоса отделяется тень, словно его подобие шагнуло в сторону от оригинала. К этим снимкам прилагались рисунки, в которых Офелия, не без удивления, сразу признала характерную манеру секундины. На самом деле, они представляли собой не законченные работы, а скорее наброски. И на всех, без исключения, фигурировал один и тот же темный силуэт. Внизу, под каждым из них, рукой сотрудника была проставлена дата. Значит... Секундина видела тени людей. но ну, даже если и видела, почему ее рисунки были настолько важны? Ведь в центре девиации умели фотографировать тени. Афилия стала поспешно разыскивать отчет о себе самой. И нашла его в отдельном ящике. Этот документ был не таким подробным, как у космоса, с учетом того, что она приобщилась к альтернативной программе совсем недавно, но в начале стояла все та же фраза. «Подопытная не способна к кристаллизации. Семья не требует ее возвращения. Рекомендовано к протоколу номер один». Однако Афелию ждал шок. «Ниже» эта фраза изменилась – Подопытная способна к кристаллизации, семья не требует ее возвращения, временно оставлена в протоколе номер один. В ближайшем будущем запланирован перевод в протоколы номер два и три. Офелия просмотрела приложенные снимки. Они очень походили на первое, на них был виден все тот же промежуток между телом и тенью. Ничего нового. Также обстояло дело и с рисунками секундины, однако последние из них выглядели совершенно иначе. Торопливо набросанная тень как бы распадалась в верхней части, словно кто-то злобно надрезал ее ножницами в районе плеча, решив отсечь всю руку сверху донизу. Сквозь черное стеклышко Офелия ничего такого не увидела. Неужели Секундина угадывала то, что снимки и пинсне еще не умели показывать? И ей вспомнился рисунок с гвоздем. Вспомнилось и другое изображение, сплошь красное, словно залитое кровью. И старуха на рисунке. И чудовище. Но тут замигали лампочки, и Офелия встрепенулась. Нужно было воспользоваться вторым коротким замыканием, чтобы незаметно покинуть лабораторию. Времени оставалось совсем мало. Афилия начала торопливо просматривать другие документы, как вдруг ее внимание привлек один из письменных столов, на котором царил чудовищный беспорядок. Там были свалены в кучу десятки, если не сотни документов. Владелец бокса, видимо, не найдя чистой бумаги, исписал даже столешницу из ценной породы дерева. На что уборщики помещения откликнулись с запиской, лежавшей тут же. А бумага для кого? Для кенгуру, что ли? Афелия подошла, чтобы просмотреть записи и с первого взгляда узнала характерный шрифт текстов книг. В попытках раскрыть смысл загадочных букв, исследователь испищрил страницы многочисленными стрелочками и кружочками. Но, судя по множеству зачеркнутых слов, не добился успеха. Работы Элизабет по декодированию. Генеалогисты специально направили ее сюда с этой целью. Но почему книги представляли для них такой интерес? Неужели потому, что в них скрывалась тайна бессмертия духов семей? А в чем состоял интерес Центра Девиации? «Чего тут?» ждали от декодирования, и какое отношение оно имело к теням и отголоскам, и чем могло помочь в поисках рога изобилия. Афилия понимала, что не успеет изучить до пятого гонга такие груды материалов и найти ответы на все вопросы. Сейчас ее мозг подобился этому залу, разделенному на ячейки. Он видел отдельные шестерни, но никак не весь механизм. Хватит. Евлалия Дио передала собственную память другому, который, в свою очередь, передал ее Офелии. И теперь настал момент использовать эту память по назначению. Придвинув к себе стол, она села перед столешницей, которую Элизабет сплошь исчертила загадочными знаками Это был язык, некогда изобретенный Евлалией. Язык «Изобретенный мной», — поправилась Офелия, сделав глубокий вдох. И она сейчас воспользуется этим языком, чтобы вызвать новое видение. Устремив пристальный взгляд на записи, она постаралась отогнать мысли об уходящем времени, о собственном нетерпении, о будущем и прошлом. Остались только вот эти необычные знаки. Она смотрела на них, и это почти не отличалась от чтения. Забыть себя, чтобы вспомнить. И вдруг у нее в голове словно что-то взорвалось. Мигрень, которая никогда не отпускала ее полностью с тех пор, как она поступила в центр, внезапно перешла в нестерпимо острую боль. У Афелии возникло странное ощущение. Ей почудилось, будто она отделилась от стула, рухнув откуда-то сверху. Записи превратились в стратосферу, затем в рассеянные облака, затем в древний мир, затем в город, изуродованный бомбардировками, затем в старый квартал, где началось восстановление, и, наконец, в маленький столик, на котором поблескивали две фарфоровые чашки. Евлаля сжимает одну из чашек в иссохших руках, и упрямо смотрит на сидящего перед ней коменданта. Очки в черепаховой оправе напротив очков в железной. Он здорово постарел со времени их последней встречи. Конец шарфа, из которого скручен его тюрбан, по-прежнему прикрывает челюсть. Вернее, то, что от нее осталось. Да и все лицо, наподобие Вавилона, изуродовано войной. Твоя первая увольнительная за четыре года, бурчит он в свой шарф. И ты сразу явилась ко мне. Евлалия кивает. Вид у тебя ужасный. Как будто ты моя ровесница. Евлалия снова кивает. Да. Ей пришлось пожертвовать как минимум половиной жизни. Что ж, из ничего ничего не сделаешь. Она ни о чем не жалеет. Я уже знаю о приюте. Да, что тут скажешь, эта окаянная бомба поубивала всех наших мальцов. Люди покинули этот окаянный ковчег, все включая меня. Школьный комендант без школы. Ну куда это годится? Евлалия всем сердцем сочувствует ему. Ей кажется, что у нее во второй раз отняли семью. Ничего, мы опять откроем нашу школу, обещает она. «Откроем вдвоем, ты и я». Комендант не двинулся с места. Он сидит прямо, сохраняя свою прежнюю военную выправку, и только его руки, держащие чашку, дрогнули при этих словах. «Да я сто раз успею сдохнуть, пока они дадут тебе восстановить мирную жизнь». И он опасливо косится на солдат, на вытяжку стоящих снаружи возле открытой двери закусочной. С тех пор, как Евлалия начала работать над проектом в наблюдательном центре, она и шагу не может сделать одна. Они ходят за ней по пятам. И уж, конечно, охраняют не ее жизнь, как это утверждают руководители центра, а информацию, которую она может выдать посторонним. И все-таки... «Мы откроем школу», — упрямо повторяет она, — «совсем другую школу для... для совсем других детей. Только я должна знать, ты будешь со мной?» Комендант смотрит, как она пьет чай, но сам не прикасается к чашке. «Разве я могу сказать нет, окаянная девчонка? Ты же всегда была моей любимицей». Влаля это знает». В сиротском приюте все детишки боялись коменданта. Все, кроме нее. И пока остальные играли в войну, она прибегала к нему в дежурку, чтобы поговорить о всеобщем мире и рассказывала ему истории, в которых главными героями были дезертиры. Евлалия игнорирует солдат, который бдительно следят за ней из-за двери закусочной. Ее интересует только он, ее друг». Старый комендант, которому, как и ей, нечего терять. «У меня нет, нет ни разрешения, ни желания говорить с тобой о проекте. Я никогда не признаюсь тебе в том, что видела там, что слышала, в чем участвовала. Словом, во всем, что проект изменил во мне. Я могу тебе сказать только одно. Они там, в центре, избрали не тот путь». Неверный путь. Ее сбивчивая речь заставляет коменданта нахмуриться. Евлалия знает, что ей понадобится неделя, а может, и месяцы реабилитации после того, как она доведет свое дело до конца, и врачи предупредили ее, что она никогда не сможет полностью избавиться от последствий. Что ж, это еще небольшая плата за все сделанное она поднимает очки к маленькому лоскутку неба над своей головой крыша закусочной пробита ее сейчас ремонтируют молотки плотников временами мешают им спокойно разговаривать зато они же мешают тем другим подслушивать мои руководители заботятся только об одном о мире для города мире не допускающем новые новые войны Только нужно мыслить шире, гораздо шире. У меня есть план. Комендант ничего не отвечает. Но Евлалия уверена, что он внимательно слушает. Он всегда ее слушал. Именно поэтому она его и выбрала. Мы не будем одиноки. Я, ну скажем так, мне удалось выбрать кое-кого. Необыкновенную личность. Он заставил меня по-иному взглянуть на мир. Да и меня само переиначил. От него я узнала, что существует... Существует нечто другое, еще более необычное. Оно превосходит все, что ты можешь представить. Все, что я сама до сих пор представляла себе. А ведь я отнюдь не лишена воображения. Евлалия чувствует, что приходит в экстаз от одного лишь упоминания о другом. Он стал ей так близок, что она угадывает его присутствие в каждой отражающей поверхности. В медных сковородках на стенах, в чае, который пьет, даже в стеклах ее собственных очков. Он стал ею, а она стала им. Единственная в своем роде и слитая воедино. «И что ж это за план?» В вопросе коменданта нет ни капли иронии. Пылкая увлеченность Влалии зажгла искру и в его взгляде. Он знает ее с того дня, как она впервые переступила порог сиротского приюта, а она знает, что он никогда не считал ее несмышленой девчонкой. И сегодня он смотрит на нее так, словно она ему мать, словно она мать всего человечества». Евлалия тепло от этого взгляда. План — спасти мир. И на этот раз я знаю как. Солдат, стоящий у двери, показывает Евлалии на стенные часы. Ее увольнительное закончилось. Значит, нужно вернуться в центр и снова подчиняться приказам. Но теперь уже недолго. О да, теперь уже совсем недолго. Она наклоняется, чтобы положить на стол купюру и заодно незаметно шепнуть коменданту «Мне нужны всего три пустяка, отголоски, слова и дубликат». Его изумленное лицо становится белым, как мел, на черной доске. Афелия, все еще переполненная воспоминаниями Евлали и дио, растерянно замигала, ей стало трудно дышать. В мозгу, измученным мигренью, рождались новые ассоциации, новые ходы, открывая перед ней двери в потаенные места, о существовании которых она даже не подозревала. Теперь Офелия поняла механику происходящего. Она не забыла, что должна как можно скорее выбраться отсюда, вернуться к себе в комнату и, дождавшись ночи, встретиться с Торном в директорском кабинете. Но сначала ей хотелось кое-что проверить. Заглянув в чей-то ящик стола, она достала оттуда лупу, а потом вытащила из коробки с бракованными вещами первое, что попалось под руку. Это была чугунная форма, служившая, судя по ее мерзкому запаху, для выпечки несъедобных кексов, которые им подавали в столовой на завтрак. Афилия внимательно осмотрела эту посудину со всех сторон. Ей пришлось сильно напрячь зрение, даже глядя в лупу, чтобы найти, наконец, то, что она искала. Микроскопические буковки, выбитые в металле, очень похожие на буквы книг. Да, Афилия наконец-то, разгадала ее, эту механику. Рок изобилия ничего не создавал. Он только превращал отголоски в материю. И делал это благодаря секретному коду. Афилия положила форму для выпечки и лупу туда, где их взяла. У нее уже начинали складываться воедино все части головоломки, но она решила привести их в порядок, когда уйдет отсюда подальше. А сейчас нужно было придумать, Как обмануть бдительность пары охранников в коридоре на тот случай, если Торн не сможет устроить еще одно короткое замыкание? Но она не успела. Дверь, через которую она попала сюда, отворилась, впуская в зал толпу сотрудников. Они расстегнули свои серые плащи и, оставив их на вешалках, стали расходиться по боксам. Афелия дрожа, укрылась за одним из них. Почему сотрудники уже здесь? Неужели инспекция Торна закончилась раньше, чем было предусмотрено? Все они сейчас хранили молчание, так же, как и в парке, наблюдая за инверсами. Единственное, что слышала Афелия, был скрип паркета под их сандалиями. Она подумала, как хорошо, что я босиком, Это помогало ей неслышно перебегать от бокса к боксу, чтобы не быть незамеченной. А сотрудники, между тем, расходились по рабочим местам. Услышав приближавшиеся шаги, Офелия в отчаянии втиснулась в ближайший бокс и залезла под стол. Как назло, сотрудник, от которого она хотела скрыться, вошел туда же. Теперь она попала в ловушку. Скорчившись в своем убежище, она... Затаило дыхание. Показалась рука в серой перчатке, схватила табурет. Но вместо того, чтобы придвинуть его к столу, приставила табурет к перегородке между боксами. «Это было не случайное замыкание», — прошептал сотрудник. «Не понимая, что произошло, но certainly не случайное примечание». В переводе с английского «certainly» «Точно, определенно!» Конец примечания. Офелия задумалась, с кем говорит сотрудник центра. Уж не с самим ли собой? Но тут ему ответил из-за перегородки другой голос. «Это нас не касается. Когда речь идет о дочери леди Септимы, это касается всех». Офелия чуть не стукнулась головой о стол, под которым сидела. «Неужели что-то произошло с секундиной?» Будем надеяться, что она пострадала не слишком серьезно, прошептал другой голос. Она нам очень нужна. Одно хорошо. Этот инцидент сократил визит лорда Генри. Лично я считаю его вторжение в неуместным. Афилия осторожно выглянула из-под стола. Сотрудник стоял на табурете, приникнув ухом к перегородке. Его лысая макушка блестела от пота. «Если он еще несколько секунд не сменит позу, ей, может быть, удастся выскользнуть из бокса незамеченной?» «Пострадала?» — огорченно прошептал он в тот миг, когда Филия выбралась из своего убежища. «Но ведь она еще совсем девочка!» «Вы рели наивны, дорогой коллега!» — откликнулся голос из соседнего бокса. Давайте поговорим об этом через несколько месяцев, а еще лучше вообще никогда это не обсуждать. Но сейчас ни слова больше, иначе мне придется как ни прискорбно выдать вас дирекции. Афилия бросилась к выходу из лаборатории. Она даже не пыталась скрыться от взгляда хозяина Бокса. Он наверняка ее заметил и сейчас поднимет тревогу. Но этого не случилось. Никакого переполоха, никаких криков. Однако ее облегчение было недолгим. Теперь, даже если бы все лампочки разом погасли, Офелия не смогла бы выбраться через дверь, не столкнувшись с целой когортой сотрудников. Нужно было искать другой выход. В глубине зала она заметила занавес, а над ним надпись крупными буквами «Только для наблюдателей». На плане Торна Офелия такого не помнила, но за этим занавесом она, по крайней мере, не столкнется с сотрудниками из другого ряда боксов. И она стала прибираться к нему, пригибаясь всякий раз, как проходила мимо рабочего стола. Одна из сотрудниц была занята разгрузкой тележки на рельсах, которая доставила сюда новую партию изготовленных вещей. Это был такой же никудышний хлам» что загромождал все здешние помещения и выкидывался на помойки. Но женщина обращалась с ним так бережно, словно держала в руках драгоценные камни и аккуратно заносила название каждой вещи в инвентарный журнал. Прокравшись у нее за спиной, Офелия откинула край занавеса и увидела лабиринт слабо освещенных лестниц. Она долго поднималась, спускалась и снова поднималась, оступаясь на каждом шагу. Откуда взялись эти лестницы? На плане Торна их не было. Наконец, она выбралась в какой-то коридор. На самом деле... Это название ему никак не подходило. Он отличался такими гигантскими размерами, что Афелия не могла толком разглядеть ни его дальний конец, ни сводчатый потолок на высоте многих десятков метров. Палочки Ладена курились благовонными дымками, кое-где их пронизывали солнечные лучи, попадавшие внутрь сквозь высокие витражи. Словом, не коридор, а собор — Весь из камня и стекла. Офелия невольно содрогнулась. Она прошла мимо крапильницы, водруженной на спину с огбенной каменной фигуры с искаженным лицом. Неужели это настоящая чаша со святой водой? Потом она долго шагала вперед, неизвестно куда, все еще не видя конца Непа. Но ведь где-то он должен был кончиться, Вдоль стен тянулись двери. Вероятно, там были часовни. И за каждой дверью мог скрываться сотрудник. А может, даже рок изобилия? Почему бы и нет? В пол, замощенный каменными плитами, были врезаны гигантские золотые буквы. Афилия на секунду остановилась и снова шагнула вперед. «Один шаг — очищение». Еще один — кристаллизация и еще один — искупление. Это место внушало ей гнетущий страх. Афелия уже решила повернуть обратно, как вдруг раздался голос, повергнувший ее в столбняк. «Бенвенута!» Примечание. «Добро пожаловать при обращении к женщине» В переводе с итальянского «Конец примечания». «Во второй протокол».